Восемьдесят второе. Февраль шестое. Поспешай. И прежде всего в мыслях своих. За мыслью потянутся плотное тело и все оболочки его. Магнитность мысли заключается в том, что она тянет за собой все проводники. Тяготение мощно. Любовь утверждается и доказывается действием. В действии скрыт плод устремлений.